Глава третья. Забывчивость. В третью неделю сентября зарядили дожди. Не августовские ливни, что обрушивались ярких, как театральные декорации небес, а противная серая морось. Дни тоже сделали серыми, а вместе с ними и Брендон как-то посерел. Кал каждый день убеждал отца сойти вниз, но тот больше не спускался. Два-три раза сын пытался поговорить с ним о том, что случилось месяц назад, но старика это совершенно не интересовало. Его глаза тускнели, как только он понимал, к чему клонится беседа. Если Кел настаивал, Брендон раздражался. Врачи установили, что отец страдает старческим слабоумием, что это необратимый процесс, и через некоторое время Кел не сможет сам ухаживать за ним. Будет лучше для всех, советовали врачи. подыскать место в доме престарелых, где Брэндон получит надлежащий уход двадцать четыре часа в сутки. Кэл отказался от такого предложения. Он был уверен, если отнять у отца его комнату, ту самую, где он прожил столько лет с Эллен, уже ничто не удержит его от окончательного падения. В борьбе за отца он был не одинок. Через два дня после его неудачной попытки выпустить голубей, появилась Джеральдин. Минут десять они неловко обменивались извинениями и объяснениями, а затем речь зашла о здоровье Брэндона, и здравый смысл Джеральдин восторжествовал над всем. «Забудем недоразумение», сказала она, «я хочу помочь». Кэлл не стал отказываться. Брэндон отреагировал на появление Джеральдин, как голодный младенец на грудь. Его холили и лелеяли. И когда Джеральдин заняла в доме место Эллен, Кэлл обнаружил, что жизнь возвращается в прежнюю колею. Его отношение к Джеральдин было лишено боли, что служило очевидным доказательством его несерьёзности. Когда она была рядом, Кел чувствовал себя счастливым, однако он редко скучал по ней в её отсутствии, если и вообще скучал. Что касается фуги, то он делал всё возможное, чтобы сохранить живые воспоминания о сотканном мире, но это оказалось нелегко. У королевства имелось много способов вызвать забывчивость. И эти способы были такими ненавязчивыми и действенными, что Кэл едва ли сознавал, как сильно ему туманят мозги. И только когда в разгар очередного безотрадного дня какая-то мелочь, какой-то запах или звук напоминали ему о том, что он бывал в ином мире, дышал его воздухом, встречался с живущими там созданиями, тогда Кэл сознавал, насколько призрачны его воспоминания. И чем упорнее он пытался вспомнить забытое, Чем увереннее оно ускользало от него, чудеса фуги стали пустыми словами, реальностью, куда он больше не имел доступа. Он думал о фруктовом саде, и с каждым разом ему представлялось всё более и более прозаическим местом, где он ночевал, где он спал, и ему снилось, что его нынешняя жизнь это всего лишь сон с ещё более прозаическими яблоневыми деревьями. Чудеса ускользали, И кое-что чувствовал, что не в силах их удержать. Наверное, вот так человек умирает, думал он, теряет всё, что ему дорого, и не может предотвратить потерю. Да, Кэл медленно умирал. Брендон Дже со своей стороны продолжал тянуть лямку жизни. Недели шли, Джеральддин удалось уговорить его спускаться к ним вниз. Однако он не интересовался ничем, кроме чая и телевизора, а его речь состояла в основном из междометий. Иногда Кэллв всматривался в лицо отца, окаменевшего перед телевизором. Выражение его лица не менялось, что бы ни показывали на экране от учёных диспутов до комедий. И гадал, что же случилось с тем Брендоном, которого он знал. Может быть, где-то за этими потухшими глазами до сих пор скрывается прежний Брендон, или же он всегда был иллюзией, мечтой сына о бессмертном отце. А теперь мечта развеялась, как то письмо от Элин. Может быть, подумал Кэл, оно и к лучшему, то что Брендон так надёжно ограждён от своей боли. Он тут же одёрнул себя за подобную мысль. Ведь так говорят про покойника: может, оно и к лучшему. Брендон ещё не умер. Время шло, и присутствие Джеральдин стало для Кэла столь же важным, как и для старика. Ее улыбка была самым светлым явлением в те отчаянно темные месяцы. Она приходила и уходила, с каждым днем делаясь все более необходимой. А в первую неделю декабря она, наконец, сказала, что, наверное, всем будет удобнее, если она останется ночевать в доме. Это был закономерный финал. «Я не хочу за тебя замуж», — прямо сказала она Кэл. Печальный опыт Терезы прошло всего пять месяцев, а ее брак уже трещал по швам. Подтвердил худшие опасения Джеральдин по поводу замужества. "Наверное, когда-нибудь я захочу", говорила она, "но пока я счастлива просто быть с тобой". Она была отличной компаньёнкой, практически мыслящей, лишённой сентиментальности в равной степени товарищей-любовницей. Это она следила за тем, чтобы вовремя оплачивались счета, и в доме всегда был чай. И это она предложила Калу продать голубей. Твой отец больше не интересуется птицами, не раз говорила она. Он даже не заметит, если их не станет. Конечно, это была чистая правда, но Кэл отказывался так думать. Придёт весна, погода наладится, и Брендон, возможно, снова заинтересуется птицами. Ты же знаешь, что это неправда, ответила Джеральдин, когда Кэл возразил ей. Почему ты так не хочешь расставаться с ними? Они же обуза. Она оставила этот вопрос на несколько дней, не только для того, чтобы начать заново, когда представится подходящий момент. История движется по кругу. В этих диалогах, постепенно становившихся всё более ожесточёнными, Кело всё чаще слышала эхо перепалок матери и отца. Старые споры звучали с новой силой, и точно так же, как отец, Кело оставался непреклонен, хотя в остальном вечно уступал. Он не будет продавать голубей. Однако истинной причиной его упорства была вовсе не надежда на выздоровление Брендона. Птицы оставались последней ниточкой, ведущей к событиям прошедшего лета. Несколько недель после исчезновения Сюзанны Кел скупал газеты, просматривая страницы в поисках известий о ней, о ковре или о шедуэле. Но ничего не находил и постепенно, не в силах переносить ежедневное разочарование, перестал искать. Роберта и его люди тоже больше не появлялись, что в некотором смысле было плохим признаком. Келл остался не у дел. История, если она ещё продолжалась, развивалась без его участия. Он так боялся окончательно забыть фугу, что рискнул записать свои воспоминания о ночи, проведённой там. Помнил он, как оказалось, отчаянно мало. Келл записал имена: Лемилло, Аполин Дюбуа, Фредерик Камал набросал их на последних страницах записной книжки, предназначенных для телефонных номеров. Только рядом с этими именами не значилось никаких номеров и адресов тоже не было, лишь странные имена, которые Келу всё труднее было соотнести с лицами. Иногда ему снились сны, и тогда он просыпался в слезах. Джеральдин утешала его как могла, хотя он никогда не рассказывал ей свои сны. Кэл утверждал, будто не помнит их, и это до какой-то степени было правдой. В его сознании не оставалось ничего, что можно было передать словами, только болезненная тоска. Тогда Джеральдин ложилась рядом с ним, гладила его по голове и говорила, что сейчас они переживают тяжёлые времена, но могло бы быть и хуже. Она, разумеется, была совершенно права, и постепенно сны перестали мучить Кела, а потом и вовсе прекратились. В последнюю неделю января, когда рождественских счетов оставалось ещё много, а денег совсем мало, Кел продал голубей. Всех, кроме 33-го и его подруги. Эту пару он сохранил, хотя с трудом вспоминал по какой причине. А к концу следующего месяца окончательно забыл.